Глава тринадцатая Утверждение Как же мне было плохо. Все тело болело, как будто кто-то огромный безжалостно топтал его, пока я был без сознания. Трудом приподнявшись, я увидел Марии. Кажется, с ней всё было в порядке. От её левой руки я заметил идущий шнурок, который, к моему удивлению, тянулся к моему горлу. «Достаточно», — сказала Марии, и шнурок втянулся обратно в перчатку. «Я вижу, ты уже освоилась с этой штукой», — спросил я, ощупывая горло. В том месте, где к нему прикоснулся кристалл, кожа была очень горячей. «Да, и в гораздо большей степени, чем ты думаешь», — с улыбкой ответила она. с огромным интересом разглядывая браслет. «Что ты имеешь в виду?» — спросил я, неловко поднимаясь на ноги. «Я тебе всё расскажу. Только давай уже уберёмся отсюда», — нервно оглядываясь, сказала Мари. «Это место действует мне на нервы». «Нам только храмовника в отряде не хватает», — задумчиво сказал я, созерцая свою команду в таверне час спустя. «Сплюнь!» — немедленно вскинулась Матика. Мы сидели в той же таверне, которой я, Матика и Кермол Вчера провели ночь. Деньги ректора были весьма кстати. Я хотя бы мог накормить и дать ночлег тем, кто решил идти за мной. А таких, к моему удивлению, нашлось немало. И никого из тех, кто сопровождал меня в прошлый раз. Интересно, они хотя бы меня помнят? Ну, Мия точно помнит. Я и сам не прочь найти её и поговорить с ней по душам. Мне не хотелось ничего ей обещать. Уходя в храм и зная, что почти наверняка это конец, Но теперь-то я свободен, полон сил, надежд, жизни. И мы многое можем дать друг другу. Дхас, конечно же, помнит меня, учитывая, кем я для него стал перед тем, как мы расстались. ну и Сайраж, хочется надеяться, тоже с теплотой обо мне вспоминает. По его собственным словам, никто не относился к нему так, как я. Хотелось бы и его найти, узнать, как он, что с ним. Но мне слишком многого хочется. А перед тобой много других проблем, Демьян. Мари. Моя верная спутница — био-вампир. Я очень рад, что её способности изменились. Возможно, она была права. И авиал даст ей шанс, который не смогла отдать Земля. А теперь ещё эта перчатка, которая, если верить рассказанному Мари, видению, превращает её в настоящую боевую машину. Остальные пока не в курсе, зачем мы были в университете. Ну и пусть. Незачем им пока это знать. Кермол, орк, чёрный орк с татуировкой жёлтого орла, пошёл за мной из-за моих, как ему кажется, высоких моральных качеств, которых у меня не больше, чем у любого другого обычного жителя этого мира. Я его честно предупредил, чем чревато такое путешествие. Он не отступил. Что ж, воля его. Да и мне, по правде говоря, лишний клинок будет совсем не лишним. Наша миссия уже обрастает подробностями, которые в значительной степени осложняют её выполнение. Не стоит так легкомысленно отказываться от помощи, когда тебе её предлагают сами. Матика, молчаливая сестра, каким-то непонятным образом сумела втереться ко мне в доверие. И это крайне интересно, ибо снова подтверждает, правда у каждого своя, и точек зрения всегда больше, чем одна. С одной стороны, пытались меня убить, с другой стороны, привели свои доводы. Да и спутникам себя она показала весьма и весьма полезным. «Будем честны, Ариэль, по сравнению с ней, ученица-самоучка, без моих способностей бывшая не в состоянии сотворить более-менее приличное колдовство». Фрайсаж, чёрный тайсиан. Судя по тому, как тепло он меня приветствовал, о моих подвигах наслышаны и в тех местах. Похоже, что в его глазах я прямо-таки герой. Он так и норовит лишний раз на меня поглядеть. Особенно забавно это было при первой встрече, когда он, будучи выше меня на голову, смотрел с таким почтением и уважением, что немало меня смутил. Судя по тому, что сказала Маша, он очень опытный охотник и стрелок. Сам я этого пока не видел, но подвергать её слова сомнению нет смысла. Маша наверняка был послан сопровождать лучший из лучших. Ну и самая последняя и неприятная для меня фигура — Аллаэрта. И если прочие члены команды активно поедали находящуюся на столе снедь, то он к ней даже и не прикоснулся. Ах, да, Каргас же говорил, что драконы могут наедаться впрок, но это дело десятое. Нет, но я серьёзно не знаю, что с ним делать. С одной стороны, тот факт, что драконы, доселе почти никогда не сходившие со своих гор на землю, предложили помощь, позволяет оценить масштаб надвигающейся катастрофы. И можно не сомневаться, он сильнее даже Марии с её нынешним оружием. Но с другой стороны, святые силы, но почему он? Каждый раз, когда я поднимаю на него взгляд, меня пробирает дрожь страха, и я ничего не могу с собой поделать. Воспоминания, засевшие глубоко в памяти, велят мне держаться от него подальше. Капля крови, из-за которой щека горела огнём, и слеза, кислотой, разъедающая душу. И в результате этого не сойти с ума — великая удача. И всё же мне придётся. Я должен хотя бы попытаться дать ему шанс». «Что ж», — сказал я, когда все доели и служанки унесли посуду. «Я принял решение. Ты можешь остаться, алаэрта С одним только условием». Дракон, сидевший неподвижно и смотревший точку на столе, поднял голову и внимательно посмотрел на меня. «Ответь, почему послали именно тебя?» Я, конечно, понимаю, что ваше племя не очень многочисленно по сравнению с другими разумными расами, но неужели больше было некому? Они ведь знали. Не могли не знать. Именно потому, что они знали, они и послали меня. Глядя на стол, печально ответил Алоэрто. К драконам по большей части относятся нейтрально. Изредка мы взаимодействовали с людьми, и каждый раз этот союз оказывался крайне плодотворным и оставлял самое приятное впечатление. А ритуал... Нормально проведённый ритуал на самом деле просто очищает душу. Помнишь, ты сказал, что кровь должна быть отнята силой, а слеза отдана добровольно, чтобы свести человека с ума? Так вот, в этом, к сожалению, пусть и косвенно, но ты виноват сам. Чтобы ритуал прошёл безопасно, и то, и другое должно быть отдано добровольно. А кровь ты украл. Пусть и не специально, но украл. Поэтому ритуал был испорчен. Если бы я отдал тебе каплю крови и слезу добровольно, всё прошло бы гораздо менее болезненно. Ты не дал мне тогда объяснить. Да ты бы мне просто и не поверил. На этом моменте он глубоко вздохнул, после чего, казалось, с усилием поднял голову и продолжил. А у нас, драконов, не может быть незавершённых дел и законченных разговоров, недосказанных слов. Если уж наши старейшины решили послать тебе подмогу, вопрос кандидатуры вообще не стоял. Дэмиан, ты же не собираешься? Начала была Матика, но я её перебил. Мати, вы, между прочим, тоже пытались меня убить, но я же тебя выслушал, я дал тебе шанс. И вот ты здесь, и я не вижу ни одной причины, по которой я бы не мог дать Аллаэрта объясниться. Я чувствую, что он не врет, и меня устраивают его объяснение. Кермол и Фрайсаж. Никак не отреагировали на это сообщение. Похоже, им вообще было всё равно. Марина против обрадовалась. Кажется, дракон ей нравился. Матика же крайне недовольно бураила мне глазами, но я был непоколебим. «Что ж, ладно», — сквозь стиснутые зубы процедила она. «Но я буду за тобой присматривать, дракон. Не надейся, что я поверила о твоей сказочке». «Жаль, что я не слышал сказочку, которую рассказала демия Дэмиэну ты», — ехидно ответил дракон. «Может, посмеялся бы от души?» «Так», — сказал я, вставая и прекращая любые поползновения в сторону нового скандала. «Прекратили споры, и марш спать! Завтра нас ждёт столица!»